Поразительное явление. Всего как-нибудь 30 лет назад десятки миллионов политических заключенных гнали на всякие стройки коммунизма, сотни тысяч их гибли от цинги и дистрофии, а весь мир в это время, захлебываясь от восторга, восхвалил прогрессивный советский режим. Не то чтобы не хватало им информации, а просто не желали знать, не хотели верить. Хочется людям иметь красивую мечту о счастье и справедливости где-нибудь на земле. И даже самые серьезные западные наблюдатели изумлялись грандиозности советских достижений, размаху строительства, энтузиазму советских людей, а зэков же ни слова. Теперь же по стране сидело нас политических никак не больше двух десятков тысяч, примерно столько, сколько в одном Норильске умирало раньше зэков за зиму. Мы уже почуяли на Западе, что и их судьба, их собственное будущее решается отчасти во Владимирской тюрьме. Стало западным печать уделять нам некоторое внимание, даже вникать в нашу режимную войну во все эти граммы, градусы, сантиметры. Заинтересовалось вдруг человечество, может ли быть тюрьма с человеческим лицом? Нам это оказалось весьма кстати. Тюрьма-то у нас давно была, а вот человеческого лица сильно не хватало. А потому не успевало иногда закончиться наша очередная голодовка, как надзиратели тайком сообщали нам подробности передач BBC или Радио Свобода об этой самой голодовке. Даже их увлекла эта радиовойна. Забеспокоились и кремлевские вожди. очень их стало заботить что тускнеет фасад великого здания. Ах, это всегда так не кстати. Вот в этот самый момент, когда пролетарии всех стран готовы были наконец соединиться и воплотить вековую мечту человечества в этот самый миг, когда все усилия народов надо направить на борьбу с диктатурой в Чили или с апартеидом в Южной Африке, вдруг всплывают какие-то зэки, какие-то голодовки, пайки граммы и градусы это отвлекает трудящихся помогает мировому империализму отдаляет светлое будущее а с другой стороны менялось настроение и самой государственной машины не было больше того революционного пыла и рвения растерял его сталин в тридцатые сороковые годы все больше деревенел аппарат Захватывали его чиновничья апатия, боязнь ответственности, боязнь начальства, добротное бюрократическое равнодушие. Обросли законами, инструкциями, постановлениями, и не всегда понятно было, как их толковать. Лучше всего, конечно, доложить наверх и ждать распоряжений. Сверху же распоряжаться не спешили. Сверху любили в основном наказывать чиновников за нерадивость, Спускали все новые инструкции, постановления, которые опять надо было истолковать как-то, примерять их вечные противоречия, и пухла голова у начальника тюрьмы. Ему и понятно, что всякая инструкция должна быть использована против зэков, но вот до какой степени... «Перегнешь немножечко, поприжмешь их покрепче и глядишь голодовка. Опять завопят из Лондона, Мюнхена, из Вашингтона. А это значит, что недели через три-четыре нагрянет комиссия из Москвы. Как же так, товарищи, поддались на провокацию мирового империализма. Конечно же, найдут какие-нибудь неполадки, недоделки, запишут, укажут, поставят на вид, а то и снимут». У каждого чиновника ведь пропасть врагов, так и норовят подсидеть, занять место, вырвать кусок из глотки. Поэтому офицеры и начальники тюрьмы тоже слушают западные радиостанции, крутят по ночам приемники, спрашивают друг друга на утро. Было вчера что-нибудь, было, значит, жди комиссии. Вздыхают старые тюремщики, распустили вас 20 лет назад. Но и мы уже далеко не те кролики, что умирали молча и безропотно. Мы поняли великую истину, что ни винтовка, ни танки, ни атомная бомба рождают власть. Не ни на них власть держится. Власть — это покорность. Это согласие повиноваться. А потому каждый, отказавшийся повиноваться насилию, уменьшает это насилие ровно на одну 250-миллионную долю.